Глава 17 Давайте-ка выползайте из своего блиндажа. Больше всего Глеба выводила из себя то, что он не мог пробраться на этаж коллекционера, и поселить там жучки тоже не получалось. Взгляд Кати вспыхивал, когда она видела Мелихова. Лицо светлело, точно в душе загоралась маленькая лампочка. А хорошо это или плохо? Если бы не Полтава. Глеб сделал бы ставку именно на Федора, не подводит же его интуиция. В воздухе витают маленькие розовенькие поросячие сердечки. Он улыбался и следил, как Мелихов за ужином смотрит на Катю. Теперь каждое слово доносилось и до его ушей, подслушивающее устройство работало без перебоев. «Отлично, мои дорогие, я в спецназе!» Сначала к Фёдору отправилась Катя, потом Ольга, а затем уж и Андрей. «Что за собрание?» Глеб нетерпеливо то поднимался, то спускался на лифте, пару раз зашел в ресторан и за барной стойкой выпил коньяк. «За ваше здоровье, чтоб вы там все переженились!» Бездействие изрядно раздражало. Ольга и Андрей вскоре отправились обедать, и у Глеба в животе заурчало при мысли о салате с телятиной и хорошей порции краба. Подежурю еще немного и, наверстаю упущенное, не убежит от меня мясистый представитель ракообразных. Когда Катя выпорхнула из лифта на первом этаже, Глеб безошибочно определил, что она спешит за Полтавой. Это угадывалось бледности лица, сосредоточенном взгляде серых глаз в отчаянии, сквозящем в каждом шаге и движении. И он устремился следом, чтобы убедиться в своих предположениях. «Катя, Катерина, неужели отдаешь?» Потянула бы резину, А то Мелехова еще не пробрало до костей. Глеб хохотнул. Правда, что ли, отдаешь? Эй, ты, подготовил бы меня заранее, А то теперь жаба душит. Крошка, а не продешеви. Только любовь — дело хорошее, Но антиквариат на дороге не валяется. Когда Катя зашла в свой подъезд, Глеб издал многозначительное ну-ну и прислонился спиной к березе. Я тебя на улице подожду, не торопись, покуй корабль получше. Вообще я тебя полностью поддерживаю. Ты совершенно права. Продавать ценное имущество лучше до свадьбы. Корабль по-прежнему стоял на столе, и Катя ненадолго замерла, рядом с ним, прощаясь. Ты поплывешь к другим берегам, где тебя будут холить или леть, где ты забудешь, что такое пыль и одиночество. Правильно ли принял решение мой предок Сергей Кузьмич, когда не разбил тебя? Думаю, правильно. Может, у Матвея Глинникова было плохое настроение, и именно поэтому он распорядился так, а не иначе? Не должен же ты нести ответственность за пессимистическое настроение мастера. И все же хотелось увидеть росчерк пера Глинникова, узнать, как он строил фразы и кому просил отдать Полтаву. Да и, наверное, правильно передать Мелихову макет вместе с распоряжением. Катя весьма приблизительно знала, где и что хранилось у деда. После его смерти она не трогала бумаг и не изучала папки. Она боялась воспоминаний, да и все равно, пока не готова была выбрасывать черновики, записки, копии. Все то многостраничное богатство, которое накопилось за долгие годы. Начну с сейфа. Но сейф оказался практически пуст и пришлось тащить табурец кухни и заглядывать на верхние полки шкафа. Именно там, в дальнем левом углу, она нашла хрустящий пакет извращенной бумаги, и в нем лежали старые письма бабушки, перетянутые обычной канцелярской резинкой, расслаивающейся от времени на тусклые ломкие нити. Профсоюзный билет, сохранивший серый цвет корочки, пожелтевший читательский билет и узкий мятый на углах конверт с распоряжением Матвея Глинникова. Прошу хранить макет корабля «Полтава» на протяжении пятнадцати лет. Если за указанное время за ним не придет племянница книги Марии Николаевны Чернышовой Александра Образцова,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 Выходит, корабль перешел в собственность семьи Щербаковых, и теперь его с чистой совестью можно продать. Однако Сергей Кузнич все же должен был его уничтожить, и не очень-то чистая совесть получается. Но это все же не завещание и не последняя воля умершего. Катя зашла в свою комнату и достала из шкафа дорожную сумку. Я решилась, и не нужно отступать и искать отговорки. Неизвестно, почему Глиников оставлял корабль племянницы княгине Может, они поссорились, а потом помирились, и про Полтаву вообще забыли. Она старалась не вспоминать о Больге и своем открытии. Личная жизнь Мелихова — его право и выбор. К отелю Катя подходила быстрым, уверенным шагом. Душа предчувствовала скорое избавление, и нужно было только не сворачивать с намеченного пути. Подойдя к ресепшену, она написала Мельхову сообщение. — Я вернулась. Поднимусь к вам? — Да. — Будьте добры, проводите меня к Федору Дмитриевичу Мельхову, он меня ожидает. — Пожалуйста, назовите свое имя. — Екатерина Щербакова. Девушка-администратор набрала номер мелихова и, получив подтверждение, направилась вместе с Катей к лифту. Если у Андрея и Ольги был доступ на этаж, то у нее его не было. Дверцы открылись, и сумка показалась до невозможности тяжелой. — Спасибо, — сказала Катя, сопровождающая девушки, вышла из лифта и протянула руку к звонку. Если Мелихов находился в кабинете, то он мог открывать дверь, не поднимаясь с кресла. В других же комнатах не было экрана с разрешающей кнопкой. Встретит или нет? Дверь открылась, но за ней никого не было. Я журналист. Это раз. Я собираюсь совершить торговую сделку. Это два. Приободрила себя Катя. Когда она зашла в кабинет, то сразу увидела на столе в металлическом ведерке бутылку шампанского и два высоких бокала рядом. Федор сменил рубашку на серую футболку, которая в сочетании с классическими брюками сделала образ весьма демократичным. — Приятно, что вы вернулись, Катя. Как я уже говорил, мне хочется растянуть этот день. Вы же составите мне компанию? — Постараюсь, — она осторожно поставила сумку на пол. — Вы привезли еще вещи? Меня это может только порадовать. Значит, вы собираетесь задержаться в отеле. Без вас здесь стало бы пусто. — Это не вещи, — ответила она с вызовом, встретив взгляд Мелехова. Федор вынул из ведра бутылку, одним движением стер белой тряпишной салфеткой капли воды со стекла и развил шампанское по бокалам. Пузырьки взметнулись вверх, приглашая в мир головокружительной легкости и прохлады. — За вас, Катя! Она не стала перечить, кокетничать или смущаться. Да пусть будет за нее.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 Сложный час оказывается простым, особенно если пузырьки шампанского на стороне противника. Федор Дмитриевич начала Кате, и по лицу Мельхова скользнула тень удивления. Давно она не называла его по имени-отчеству, тысячу лет прошло с тех пор. — Наверное, сейчас буду долго говорить, вы не перебивайте меня, пожалуйста. Она коротко вздохнула, решаясь. Каждый спектакль рано или поздно заканчивается. Вы написали хороший сценарий, но и у него есть последняя строка — финал. Вы прислали мне приглашение на аукцион, где впервые встретились со мной. Наверное, вам нужно было понять, какой я человек, но вовсе не для того, чтобы позже предложить работу над статьей и интервью. Катя сделала еще один глоток шампанского и посмотрела на Мелихова. В его глазах уже вспыхивали огни, но выражение лица хранило маску спокойствия. — Вы хотели получить оригинал макета «Полтава»? Корабль был вашей целью. Я не знаю, как вы узнали о том, что он у меня. Наверное, это и не важно. Ее голос стал тише, но все же звучал ровно и твердо. Я обязательно допишу статью, и она будет сильной и интересной. «Обещаю вам». И интервью тоже выйдет в срок. «Катя», — произнес Федор, но она подняла руку, прося еще тишины. «Вы собирались купить Полтаву за три миллиона?» «Я согласна. Считаю эту цену честной. Номер карты сообщу вам позже». Вытащив из кармана юбки послание Глинникова, она протянула его Мелехову. Вы можете убедиться, что у меня есть право распоряжаться судьбой корабля. Хотя, если учесть пожелания Матвея Глинникова, оно немного спорно. Федор вынул из конверта листок, и его взгляд жадно побежал по строчкам. Корабль безвозвратно переходит в личную собственность нотариуса Щербакова Сергея Кузьмича. Он должен разбить данный макет и, наконец, поставить точку в этой истории. «Это почерк мастера», — произнес Федор, опуская руку с конвертом и распоряжением. «У меня есть дневник его сестры, вера Григорьевны. Когда я на него наткнулся случайно в поисках Полтавы и открыл, из него выпали черновики Матвея Глинникова и несколько деловых бумаг». «Значит, корабль предназначался племяннице княгини. Почему-то мне кажется, что девушка, изображенная на картине, которая вам так понравилась, и есть Александра Образцова. О ней есть упоминание в дневнике. Кругом тайны». Федор усмехнулся и перевел взгляд на дорожную сумку. — Третья пушка сверху по левому борту поднимает и опускает мачты корабля, — ответила Катя, разрешая тем самым достать Полтаву. Нет, она не ждала, что известный коллекционер Федор Дмитриевич Мелехов ахнет и кинется задавать ей вопросы или благодарить. Эта суетливая песня не имела с ним ничего общего. Но, наверное, увидеть радость в его каре глазах все же хотелось. Но Мелехов не двинулся с места. Положив бумаги на край стола, он подошел ближе и произнес ровно, будто читал книгу. Да, вы правы. Приглашение на аукцион. Моя работа. Сожалели я о небольшом обмане? Нет, а дальше? Пожалуй, дальше игру можно назвать честной. Мы оба знали, у кого какие карты на руках. А уж в какой последовательности предъявлять их, каждый выбирал сам. И давайте я скажу совсем уж карамольную вещь. Я получал удовольствие не только от своих слов и поступков, но и от ваших. Спасибо Матвею Глинникову, что из всех нотариусов того времени он выбрал именно вашего предка. — Позаботьтесь о Полтаве, она заслужила этого, — ответила Катя, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. Федор кивнул, подошел к сумке, осторожно поднял и положил ее на стол. Расстегнул молнию и достал корабль и подставку. — Третья пушка? — уточнил он. Да, одно простое нажатие. Корабль вскинул мачты и мгновенно притянул к себе не только внимание, но и свет. Картуш в обрамлении пальмовых ветвей, победное название корабля, лавровые венки, две одинаковые симметричные фигуры Георгия Победоносца, двуглавый орел, держащий карты четырех морей, знамена, пушки, копья федор стоял неподвижно и впитывал все элементы декора полтавы он не слышал как катя развернулась и тихо ушла уже в лифте она торопливо написала сообщение горину сергей юрьевич работа над статьей интервью идет полным ходом материал собран я уеду на несколько дней к подруге за город Хочу сосредоточиться в тишине, чтобы результат превзошел все ожидания. Мобильная связь там плохая, так что не теряйте меня. Поднявшись в номер, Катя переоделась, выбрав удобные джинсы и мягкую голубую рубашку в тонкую синюю полоску. Хладнокровно собрала все вещи, два раза проверив, что ничего не забыто, и покинула отель. Поварская улица встретила ее знакомыми магазинами, остановками, шелестом зеленых листьев деревьев, стаканчиком пломбира, куплено в ларьке по пути, дорожкой, ведущей к подъезду. Горину Катя немножко соврала, но это была вынужденная мера предосторожности. Сейчас ей нужно побыть одной, и не следует никому знать, до какой станции будет куплен билет на электричку. Бронницы. Она поедет в Бронницы и проведет там прекрасную неделю с ноутбуком, ароматным чаем, вареньем, незамысловатой едой. И пусть мысли переплетаются в Юнаме, а сердце требует остановки и признания. Там, вдалеке от города, природа и крыша родного дома укроют ее от любой боли и воспоминаний. Катя собралась в дорогу, сложив компактный чемодан на колесиках, самые необходимые из одежды еще чай, кофе, сахар, соль, гречку, овсянку. Ощущение, будто она отправляется в дальнее путешествие, вызвало улыбку. В магазине она купила песочное печенье, две шоколадки, хлеб, сырокопченую колбасу и банку тушенки, чтоб как в детстве. Разве можно променять все это богатство на какой-нибудь чизкейк или многосложную пасту с креветками? В бронницах мобильная связь была не очень хорошей. Иногда приходилось подниматься на горку, чтобы отправить сообщение или позвонить. Решая сразу поставить окончательную точку после истории с Полтавой, Катя отправила номер своей банковской карты Мелехову из электрички. Он не ответил. Газовый баллон давно был пуст, и Катя вытащила из сарая небольшую однокомфорочную плитку. Чайник закипел, из носика повалил пар, и в очередной раз вспомнили слова бабушки. — А ты не раскисай! — Подумаешь, судьба, — выкинула фортель. — Руки, ноги, голова есть, вот и пользуйся. Очень скоро участок и дом превратятся в сказку. Я все для этого сделаю. Давным-давно. Матвей отошел от мольберта и недовольно сморщился. Не получалось. Не имея особого таланта к рисованию, он время от времени брался за кисти и краски. С каждым разом выходило все лучше и лучше, но до Карла Павловича Брюлова еще далеко. Матвей засмеялся над нелепым сравнением и вытер руки неровной полоской льняной ткани. А может, все дело в том, что ему сейчас мешает чувства? Обернувшись на полотно, сконцентрировав взгляд на нежном трогательном лице Александры, он провел рукой по волосам, убирая их от лица и направился в угол мастерской. Там лежал на боку почти готовый макет парусного линейного корабля четвертого ранга Полтава. Осталось дело пятьдесят четыре пушки. Так случилось, что жизнь Матвея всегда была неспокойной. Еще в детстве он мастерил из дерева различное оружие, повозки с лошадьми, шкатулки, настольные подставки для письменных приборов, игрушки, приходящие в движение от маленьких рычажков и многое другое. Родители высказывали недовольство и запрещали тратить на это время, считая увлечение сына совершенно ненужным и даже не ловким баловством. Окрепнув к семнадцати годам, Матвей сам потерял интерес к безделушкам, но теперь его увлекали различные изобретения, благодаря которым мир не только становился лучше, но и комфортнее. Ему хотелось придумать что-то здесь и сейчас, и эта новинка должна была действовать и приносить пользу. Накопив к двадцати семи годам огромное количество чертежей и опытных моделей, он, наконец, почувствовал себя счастливым, обрел определенный душевный покой и начал вести две параллельные жизни – светскую с театрами, приемами и балами и личную в мастерской. Благодаря Матвею на почтах стали появляться движущиеся ленты, упрощающие труд работников. Зажиточные торговцы теперь предпочитали хитрые замки, которые не так-то просто было открыть. Чернильницы получили особое горлышко, спасающее от неосторожного проливания чернил. Иногда Матвею требовалось вдохновение, и его взгляд останавливался на красивой женщине. Романы были яркими, короткими, и, удивительно, вслед потом не летели переполненные обидой и слезами письма или ничего не значащие отчаянной угрозы, никаких скандалов. Матвей ценил ум своих спутниц, а они уважали его таланты, требующие свободы. Сестры Веры и Лиза любили старшего брата самозабвенно. Неудивительно, он заменил им отца и мать, старался сделать все, чтобы они при любых обстоятельствах чувствовали его поддержку и не беспокоились по пустякам. Но у Веры уже давно имелось одно важное беспокойство, и время от времени она с горечью его озвучивала. «Моя личная жизнь не сложилась». Наверное, я была слишком разборчива. Матвей, не повторяй мою ошибку. Тебе уже тридцать пять лет. Женись. И вот в его жизнь совершенно неожиданно впорхнула юная, сильная, трогательная девушка Александра Образцова. Что делать, если хочется ее рисовать?